После партсобрания пришлось задержаться. Товарищ Москвин не любил оставлять на столе неразобранные бумаги, а накопилось их за последнее время немало. Сам виноват. Уже второй день в сенатском корпусе пропадает, а письма из канцелярии продолжают прибывать. Конечно, можно было скинуть работы на Полунина, но рыжий артиллерист, высшими соображениями пока не отягощенный, распределит стружку и важные дела по справедливости. а не так, как следует». л е н и д достав из кармана недавно купленные часы луковицу, прикинул расклад и решительно направился в кабинет. Компанию ему составил Василий Касимов, желавший проверить, отчего заедает замок сейфа Сен-Гале в комнате техгруппы. Товарищ Москвин управился первый, но не спешил уходить. Свободного времени оставалось еще навалом, и он решил, проявив солидарность, подождать старательного заместителя. В последнее время они общались редко, и бывший чекист был не прочь перемолвиться словцом другим, пусть даже о совершенных пустяках. Порой не так важно, что именно человек говорит «главное как». Из главной крепости вышли вместе, но беседа не клеилась. Василий, п о с т у к и в а е тростью т по булыжнику, думал о чем-то своем, а товарищ Москвин без особого успеха прикидывал, как бы разговорить парня. Спросить о серьезном? Не тот Касимов человек, чтобы сразу на откровенность пойти. Ответит о д н о сложно и нырнет улиткой в раковину. Выход нашелся быстро и совершенно неожиданно. Касимов, внезапно остановившись, покрутил головой и решительно заявил, что намерен выпить водки. Не пьянство ради, а для поднятия настроения. Притворяя неизбежный вопрос, откуда в столице водки быть, небрежно заметил, что гуль на выдумке хитра. Пока заместитель предсовнаркома товарищ Рыков решает вопрос о торговле высокоградусной, знающие люди его для себя уже разъяснили. Товарищ Москвин поглядел на заместителя с немалым уважением. Сухой закон, введенный еще Николаем Кровавым, продолжал действовать. Не так давно разрешили продажу легких вин и пива. Но чтобы водка? Искомая обнаружилась совсем рядом, в закусочной при недавно открытом ресторане «Метрополь». Контрабандную водку, польскую и немецкую, разливали из нарзанных бутылок. Леонид подивился такой простоте, но Касимов пояснил, что рядом находится Лубянка, а тамошние товарищи имеют свой интерес. Не всем охота дамскими винами причащаться. Первая пошла колом. Товарищ Москвин то дело оглядывался, опасаясь встретить бывших сослуживцев, но быстро успокоился. Знакомых лиц не заметил, а те, что имелись, были заняты полезным делом. Вторая полетела соколом. Самое время затевать разговор. Но Леонид вдруг понял, что о ерунде трепаться нет охоты. А о серьезном? Мало ли кто сидит за сосредним столиком. А я вот прикинул. Первым нарушил молчание Касимов. Скоро люди в закрытой комнате откровенничать не станут, остерегутся. Как говорили д а в и ч а каждый коммунист обязан быть чекистом. Стало быть, один разговор, два доноса. Кажется, он подумал о том же. л е н и д вспомнил, что в первые годы сотрудники ВЧК и сами любили откровенничать, нисколько не опасаясь последствий. Но уже к концу войны все стало быстро меняться. т р о ц к и с к о б у х а р и н с к и е изверги, выполняя волю своих хозяев, иностранных буржуазных разведок, Ставили своей целью разрушение партии советского государства. Негромко проговорил он. Подрыв обороны страны, облегчение иностранной военной интервенции. «Помню», — хмыкнул Василий. «До сих пор бумажки по рукам ходят. Говорят, в орграспредотделе вся книжка целиком имеется. Краткий курс. Под Кузьмиле тогда известного товарища с его культом». А сейчас многие жалеть начинают. Фамилия вслух произнесена не была, что бывший чекист полностью одобрил. Вдруг в распивочную зашел кто-то особо ушастый. В оргораспреде у этого культа полно сторонников. Он их туда и насажал, пока при власти был. Чую, скоро дадут кому-то новый веник. Самый центровый отдел важнее не бывает. Об этом сегодня не раз вспоминали на собрании, и неспроста. Именно сотрудники Центрового нарушили чинное благолепие очередного партийного сборища. Повестка не предвещала сюрпризов. Специально приглашенный ради этого случая товарищ р а д ы к сделал доклад о положении в к о м и н т е р н е и перспективах мировой революции. Таковая ожидалась в ближайшие месяцы – Причем сам докладчик был намерен в скором времени отбыть прямо в центр намечающихся событий – город Берлин. Товарищ р а д ы к а переполнял задорный оптимизм. Даже синеватые стеклышки его очков сверкали как-то особенно воинственно. Три года назад Красную Армию позвали. «На Варшаву! На Берлин!» Тогда не вышло. но теперь ей навстречу выступит Красная Армия Социалистической Германии. После такого полагалось, дружно спев «Интернационал», столь же дружно поклясться умереть в борьбе за это. Получилось, однако, совсем иначе. Первый же выступающий, воздав хвалу германским братьям по классу, усомнился в нашей готовности вовремя прийти им на помощь. п а н с к а я Польша, не пожелавшая в 1920-м стать мостом для РКК, за эти годы отнюдь не ослабла. Но главная загвоздка даже не в панах. Из-за мудрости отдельных товарищей в СССР того и гляди, начнется собственная война. Скажем, между Грузией и Абхазией. И что тогда с мировой революцией будет? А если еще вспомнить призывы к расстрелу священников, то и за Российскую Федерацию поручиться нельзя. не пришлось бы вместо Берлина вновь усмирять Тамбов. Зал ахнул. Председательствующий вместо того, чтобы объявить следующего оратора, принялся шушукаться с президиумом. Над рядами стоял густой шум, кое-где пытались аплодировать и даже кричать «Браво!». Тогда-то Леонид и заметил, что самые шумливые и решительные это прежде всего сотрудники всесильного оргораспреда, А значит, каша заваривается очень серьезная. Наконец, на трибуну вышел сам товарищ Каменев. Мягко попеняв предыдущему оратору за неиздержанность и пессимизм, он заверил, что Центральный комитет не допустит ни нового Тамбова, ни грузино-абхазской войны. Намеки же на последние письма предцов наркома он отвергает с порога. Разве не благодаря мудрости вождя в стране наконец-то наступил покой? Не он ли предложил и сумел провести в жизнь НЭП столь необходимой стране второй Брестский мир, на этот раз с крестьянством? Лев Борисович явно ждал аплодисментов. Они последовали, но уж больно жидкие. Из задних рядов прокричали нечто малоприятное о культе личности. Помянули и первый Брест, отдавший Украину немцам, а Грузию туркам. Приня пришлось срочно свернуть. Резолюцию так и не приняли, ограничившись благодарностью в адрес докладчика. Под самый з а н а в с стал один из сотрудников Орг. Распреда. Высокий парень с орденом на красной бархотке, предложив всем желающим приходить к ним в отдел для продолжения дискуссии. Стало ясно, что летнему затишью пришел конец. Не успокаило даже то, что никто из тех группы к смутьянам открыто не присоединился. Молчание... Не всегда знак согласия. Мне, Леонид с е м ё н о в и ч семнадцатый год на ум пришёл. Касимов поднял рюмку повыше, поглядел с прищуром. Тогда водку в чайниках подавали, помнишь? Василий именовал начальника исключительно с Ичем, несмотря на все просьбы и даже протесты. Убедившись, что упрямого парня не переспорить, товарищ Москвин и сам стал обращаться к нему по отчеству. Леонид тоже взялся за рюмку, поглядел по сторонам. «Мне, Сергеич, тогда и шестнадцать не стукнуло. Не пьющий был, даже не нюхал еще. Давай по последней пойдем. Не слишком тут уютно». Его спутник, однако, не спешил. «Я еще чего тот год вспомнил. Свергал тогда народ Николашку Кровавого. А как свергал, не забыл? Ты же тогда жил в Питере». Это Леонид помнил во всех подробностях. Просто свергали. Сначала в полицейском участке побили стекла, потом городового ловили. Осмелели и стали у офицеров погоны срывать. А кто оружие добыл, отправился с обысками в те квартиры, что побогаче. Оглянувшись на всякий случай, прибавил шепотом. «Я бы сейчас, Сергеич, это хулиганё через одного бы пострелял». а прочих на Соловки отправил, чтобы дурь выморозить. А тогда, хоть и глупый был, но все равно уже осенью на патрулирование попросился, чтобы на улицах спокойнее стало. Касимов кивнул одобрительно. «Я тебя, Леонид Семенович, с первого дня, как познакомились, за самого сознательного почитаю. Но вот вопрос. Тогда в феврале что генералы, что министры труса спраздновали, А почему сам н и к о л а ш к а в Питер не приехал с полком гвардейским, да не устроил разбор по всем правилам с занесением на надгробе? и Только не говори, что дурак был. Когда вода к горлу подступит, всякий поумнеет. Таких подробностей товарищ Москвин не знал и лишь развел руками. Тогда и вправду пора. Допиваем и уходим, совершенно нелогично заключил Василий. На улице уже стемнело. Леонид, достав часы луковицу, щелкнул крышкой и вперед поглядел, где сквозь сумрак летели чугунные кони Большого театра. «Мне туда, Сергеич, к фонтану. Если хочешь, проводи». Касимов невозмутимо кивнув, ударил тростью о парапет. «А чего же не проводить? А не приехал н и к о л а ш к а в Питер потому, что железную дорогу напрочь перекрыли?» Писали тогда в газетах, что пролетариат постарался. Но скоро и правда в ы п л ы л а В железнодорожном министерстве нужные люди сидели. Они и отдали приказ. Не просто поезд царский задержали, а загнали на станцию Дно. Там Николашку и прищучили. Толково сработано, оценил бывший старший оперуполномоченный. А ты это к чему-то вспомнил или просто так? Касимов ответил не сразу. Подождал, пока дорогу перейдут. Остановился, вновь тростью пристукнул. «Ну вот тебе и фонтан, Леонид с е м ё н о в и ч Сказал я это к тому, что от Могилёва, где ставка царская была до Питера, куда ближе, чем от Тифлиса до столицы. Это я не к тому, что враги народа предсовнаркома в Грузии заперли. Умный человек старый приём повторять не станет». Новый выдумает, еще по з а к а в ы р е с т и Ты сам видел, как вождь в путь-дорогу собирался и в поезд садился. Бывший чекист, еще более удивившись, покачал головой. Но счастливо на фонтан поглядеть. Руку пожал и был таков. Леонид даже рот закрыть не сподобился. Это же на что товарищ Касимов намекает? Вождь уже больше месяца и вправду в Тифлисе, письма оттуда пишет. Это если, конечно, газетам верить. «А не угостите девушку папиросой!» Мурка незаметно подошла сзади, взяла под локоть. «Стою у фонтана, скучаю, принца своего жду, воздыхателей спроваживаю, а ты, Леонид Семенович, никак без меня гулять начал!» Товарищ Москвин вынул из кармана пачку «Марса», Раскрыл, протянул, не глядя. Парня, что со мной был, хорошо рассмотрела. «Не беспокойся, срисовала, как живого!» Девушка щелкнула зажигалкой. «Что сделать с ним надо? Полюбить да обласкать? Или сразу ножичком в печень?» Леонид достал папиросу, привычно смял мундштук гармошкой. «Кукушка лесовая нам годы говорит...» а пуля роковая нам годы к о р а т и т Еще не знаю, гражданка Климова, и очень плохо, что не знаю.